Глава 10. Как только они вышли из дома, Лилиана подхватила сестру под руку, прижалась и зашептала прямо в ухо: "Пока ты болела, Лили постаралась подобрать максимально корректное слово, чтобы Ина не обиделась. Хотя на её взгляд, сестра в последние дни вела себя просто возмутительно. Так вот, тебе принесли записку". Я её открыла, ина бросила на сестру удивлённый взгляд. "А что? Это была горничная Вэйли?" Я сказала родителям, что записка для меня, прочитала и сразу сожгла. И что там было? Мы должны представить доказательства того, что ты ходила к развалинам. Инара только вздохнула. Она любила свою сестру, но иногда та забывала, что Ина не её прислуга и не обязана выполнять каждый каприз. А почему бы тебе самой не сходить к своим подругам и не показать золотые монеты, которые я тебе отдала? Какая ты злая! Обидела Селеану и убрала руку отодвинувшись. Сбоку повеяло холодом, и Нара тут же пожалела, что была груба с сестрой. Видно, это всё последствия проклятья. Прости, Лили. Ина приблизилась к сестре и сама взяла её под руку. Конечно, я схожу с тобой и расскажешь о том, что было в развалинах. Лилиана выжидающе на неё уставилась, зная, что во второй раз Инау уже не откажет. Расскажу. Выдохнула Инна, надеясь, что у неё будет время, чтобы придумать что-то убедительное. Говорить о своих видениях она не собиралась. Ещё решат, что сошла с ума. Впереди показался пологий берег Синички, на котором собралась добрая четверть города. Ещё бы, открытие катка. После ярмарки это было второе по посещаемости из зимних мероприятий. Чуть в стороне стояло несколько столов, за которыми уже сидели замёрзшие синичегорцы и пили горячее вино с пряностями. Инара вздрогнула, вспомнив свой последний опыт. Пожалуй, сегодня она воздержится от гречительного. Лучше постарается согреться на катке. Хотя особого желания спускаться на лёд она по-прежнему не испытывала. Но сестра Едва, увидев царящую здесь сутолуку, бросилась сквозь толпу к самому берегу. Там уже собралась очередь. Дородная дама, одетая в несколько шуб и платков, восседала на высоком табурете. Госпожа Блез из года в год следила за порядком на катке и выдавала в аренду коньки. Лилиана встала в конец очереди, и за ней тут же пристроились парень и девушка. Желающих сегодня было особенно много. «Пришла покататься или поглазеть на столичных колдунов?» Инара вздрогнула от громкого голоса, прозвучавшего рядом с ухом. Быстро обернулась и увидела, сделавшую шаг назад Агату. Вейла стояла рядом и довольно ухмылялась. «Все понятно, они хотели ее напугать». Инна нахмурилась. «Эти две девицы и раньше ей не нравились». А сейчас его вовсе вызывали глухое раздражение, которое рвалось наружу, и его труднее становилось сдерживать. Не, кстати, вспомнила Сатронар, как и она, он принёс из развалин две золотые монеты. Бедняга после этого обезумел. Он начал бросаться на родных, и его забрали в дом скорби, находящийся в соседнем городе. Что если и она начинает сходить с ума? Мысль обожгла ужасом. Дом скорби представлялся девушке самым страшным местом на земле. О нём рассказывали жуткие истории. Попасть туда означало провести остаток своих дней в совершенно кошмарных условиях. И Нара снова вздрогнула. Нет, она не станет ни на кого бросаться. Даже если эти кто-то ей очень не нравятся. Добрый день. Инна приветливо улыбнулась, стараясь казаться дружелюбной, и с удивлением заметила, как Вейла и Агата от неё попятились. А сами вы уже видели столичных колдунов? Мало ли чего они испугались. Может, и не её вовсе. Инара на всякий случай оглянулась. За спиной быстро продвигалась очередь за коньками. Сестра уже стояла в середине и напряжённо наблюдала за беседой с двумя главными городскими сплетницами. Боится, что Инара им нагрубит? Неужели она и правда так отвратительно себя вела в эти дни, что Лили полностью перестала ей доверять? Вот только Ина не собиралась делать ничего подобного. Ей вообще не свойственна грубость. Чтобы убедить в этом Лили и Агату своелы, Инара снова улыбнулась. «Нет, не видели. Нам пора». Невпопад начали одновременно говорить девушке, а потом Агата махнула рукой в толпу. «Нам надо идти». «Чего они хотели?» спросила подошедшая Лилиана. Инна пожала плечами, глядя им вслед. «Назначили встречу, чтобы узнать о развалинах?» не отставала сестра. «Нет?» спрашивали о приезжих магах. «О-о-о!» оживилась Лили, тут же позабыв о богате с Вейлой. «В очереди только о них и говорят». Кажется, они приехали к кому-то в гости. И надолго. Значит, могут ещё устроить нам какую-нибудь забаву. Правда, здорово. Да, рассеянно кивнула Ина, раскальзя взглядом по веселящимся людям. Ну, идём обуваться. Лилиана потащила её в сторону скамей. Их установили у самой кромки льда, чтобы переобувшиеся люди сразу попадали на каток, а не вязли в снегу. Девушки быстро прикрепили полозья, завязали ремешки и подняли, держась за руки, чтобы сохранить равновесие. Инара повернула голову, снова бросив взгляд на толпу. Она и сама не сумела бы объяснить, зачем это сделала, но сердце вдруг бухнуло, затем замерло на пару мгновений, и в ней забилась такое чистотой, что у Ины закружилась голова. Там, среди веселящихся теничигорцев, стоял он, тот, кого Инара уже не ожидала никогда встретить. Ина, ты чего застряла? Пойдём. Сестра потянула её за руку, и Инна рефлекторно двинулась вперёд, но тут же воспротивилась, пытаясь остановиться. Подожди, Лили, обернулась она. Но больше сколько ни вглядывалась в толпу, так и не увидела лица, заставившего её замереть. Неужели показалось? Ну что там ещё, Инна? Сестре не терпелось скорее ступить на каток, и вынужденная задержка её раздражала. Ничего, идём. Девушки снова взялись за руки и, сделав несколько мелких шажков, наконец оказались на льду. Лилиана тут же понеслась вперёд, закружилась на месте, весело смеясь. А Инна напротив, напряглась. Она хорошо помнила свои ежегодные попытки сохранить равновесие и достоинство. Поэтому осторожно оттолкнулась и скользнула вперёд. И вдруг осознала, что впервые не чувствует привычной дрожи в коленках. Инна ощущала себя на льду так же уверенно, как на земле. Шаг другой, набрать скорость, слегка снизить в повороте. Прыжок с вращением получился сам по себе. Инара изящно прогнулась, вытянув назад ногу и взлекавала. Кажется, эти ежегодные мучения не прошли даром. Она наконец-то научилась кататься на коньках. Радостно рассмеявшись, снова понеслась вперёд. Лили, смотри, как я умею, закричала, обгоняя сестру. А затем ещё один прыжок уже с двумя оборотами. На этот раз получилось ещё легче. Ина закружилась на месте. Лёд крошился под полозьями, разлетаясь брызгами, блестящими на солнце словно радуга. Лилиана остановилась, поражённо наблюдая за сестрой. Она была уверена, что Инара никогда не научится кататься, и очень гордилась, что делает это намного лучше. И вот теперь стояла и, раскрыв рот, смотрела, как старшая сестра, которая всегда была неуклюже коровой на льду, вдруг начала выписывать немыслимые пируэты. Большинство из этих движений Лили не просто не сумела бы повторить, но даже никогда не видела чего-то подобного. Она рассердилась, чувствуя себя оставленной в дураках. И Нара просто обманщится. Столько лет скрывала, что виртуозно катается на коньках. И это лишь для того, чтобы продемонстрировать синейчим горам, что она намного талантливее младшей сестры. Лили сжала кулачки. Она стояла в центре ледяной площадки, а вокруг нее легко скользила Ина. С ее губ то и дело срывались мешки, которые казались Лилиане злорадными. Она испытывала настоящее отчаяние. Остальные любители коньков подались назад, к краям площадки, давая Инаре место для маневра. И теперь они любовались изящным скольжением, ахая при особо сложных прыжках и невероятных трюках. «Ина!» — закричала Лили. Но сестра не услышала или проигнорировала ее зов. Продолжала кружиться вокруг нее, унижая на глазах сотен синячегорцев. И настой, взвизгнула Лилиана, она выдвинулась вперёд, чтобы преградить путь, остановить, прекратить это издевательство. Вильню в сторону Инара резко затормозила, с удивлением посмотрела на младшую сестру. Грудь часто вздымалась, щёки разрумяняли, сделая Инну очень хорошенькой. Это злило ещё больше. Опять старшая сестра оказала случ её. И в чём? В катании на коньках, которые якобы терпеть не могла, постоянно падала и нелепо размахивала руками. Ведь Лили была уверена, что Инара всегда ей будет в этом уступать, и таскала ее с собой, чтобы ощутить собственное превосходство на фоне чужой неуклюжести. А теперь чувствовала себя обманутой. «Ты чего?» – изумилась Инна, останавливаясь перед ней. «А если бы я не сумела затормозить, ты ведь могла пострадать?» «Ты меня обманула!» Заявила Лилиан, откнув пальцем в грудь сестре: "Ты врала, что не умеешь кататься". Но Инара, счастливая от вновь обретённой способности, даже не заметила гневного тона сестры. "Ты видела, да? Правда здорово. Твои ежегодные тренировки помогли. Спасибо. Я теперь вполне уверена, держусь на коньках". "Спасибо?" Так Ина уверена, что эта младшая сестрёнка её научила. Лилиана задумалась, вспоминая все зимы, когда таскала Инару на речку. Да, она показывала основные движения, наблюдая за беспомощными попытками сестры держаться на ногах. Но никогда бы не подумала, что у неё получится. Поняв, что Инара остановилась и представление закончилось, зрители разразились аплодисментами. Девушка растерянно огляделась, словно только сейчас осознав, где находится. Она помахала людям и смущённо улыбнулась. Лиля посмотрела на сестру. Что-то в её лице было другим, неправильным, хотя никак не удавалось понять, что именно не так. Оказывается, мне очень нравится кататься и делать все эти. Ина повела рукой, а Лиля вдруг поняла, что не так. Что у тебя с глазами? Она сделала шаг к сестре, разглядывая её изменившиеся глаза. А что с ними? испугалась Инара. Они чёрные, начала была Лилиана, но тут кто-то задел её плечом. Она на мгновение отвлеклась, а когда вновь повернулась, то глаза Ины были прежними, голубыми, как чистое небо над речкой Синичкой. "Не знал, что ты так талантливо катаешься", произнёс рядом глубокий мужской голос и добавил: "Здравствуй, Нара". Теперь уже обе девушки резко обернулись. "Дэвенгирщ?" а взвыла Лили мысль сестры. "Что ты здесь делаешь?" Ина же словно оцепенела. Она не могла двинуться с места или произнести хотя бы слово, только стояла и смотрела во все глаза на бывшего жениха. Привет, Лили, повернулся он, плача из Бренара, словно только сейчас её заметил. Ты подросла. К ним подкатились ещё двое мужчин и остановились рядом, с любопытством разглядывая девушек. Инара по-прежнему пялилась на Дэвина, словно её взгляд приморозила к нему, и тот также внимательно смотрел на неё. Пришлось брать дело в свои руки. «Ты пропал на восемь лет, Девин Гирш, а теперь вдруг появился и стоишь тут, как ни в чем не бывало!» — произнесла она зло. Мужчина перевел удивленный взгляд на Лилиану. Он явно не ожидал от нее претензий. Двое незнакомцев переглянулись, и один из них тихо хмыкнул. «Идем отсюда, Инна!» — буркнула Лилия и потянула сестру за собой. Та послушно, как кукла, двинулась следом. За весь обратный путь Инара не проронила ни слова, погрузившись глубоко в себя. А вернувшись домой, она прошла в свою комнату и закрыла дверь прямо перед лицом Лили.